приветствия, которыми обменялись мистер Пиквик и его поверенный, были дружескими и сердечными, но не успел клиент опуститься в кресло, как послышался стук в дверь и чей-то голос осведомился, здесь ли мистер Перкер. Эге, воскликнул Перкер, — «это один из наших приятелей-бродяг, джингль собственной персоны, уважаемый сэр. Желаете его повидать?» «А как вы думаете...» — нерешительно спросил мистер Пиквик. — Я бы советовал вам повидаться с ним. — Эй, сэр, как вас там зовут? Пожалуйте! Повинуясь этому бесцеремонному приглашению, Джингль и Джоб вошли в комнату, но, увидев мистера Пиквика, остановились в некотором смущении. — Ну, разве вы не знаете этого джентльмена? — сказал Перкер.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 Содержая его в тюрьме и уплатив за проезд, продолжал Перкер, игнорируя замечание Джингля. «Вы уже выбросили свыше 50 фунтов». «Не выбросили!» — быстро перебил Джингль. «Все будет выплачено! Усердная работа накоплю до последнего фартинга! Быть может, желтая лихорадка, ну, ничего не поделаешь, если не...» Тут мистер Джингль запнулся, ударил кулаком по тулье своей шляпы, провел рукой по глазам.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 «Не знаете ли вы, случайно, что стало с одним из ваших приятелей, довольно скромным человеком, с которым я познакомился в Рочестере? «Мрачный Джимми?» — спросил Джингль. «Да». Джингл покачал головой. «Ловкий парень! Чудак! Клантливый шарлатан! Брат Джоба!» «Брат Джоба!» — воскликнул мистер Пиквик. «А ведь и в самом деле, если присмотреться, замечаешь сходство».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 и с таинственным видом закрыл за собой дверь. «В чем дело?» — спросил Перкер. «Вас спрашивают, сэр». «Кто меня спрашивает?» Лаутон покосился на мистера Пиквика и кашлянул. «Ну, кто спрашивает? Что же вы не отвечаете, мистер Лаутон?» «Видите ли, сэр», — проговорил Лаутон, — «это Дотсон, а с ним фок. «Ах, боже мой!» — воскликнул маленький поверенный, взглянув на часы. «Я им назначил свидание здесь, в половине двенадцатого, чтобы покончить с нашим делом, Пиквик. Я поручился за вас, и на этом основании вы были освобождены. Очень затруднительное положение, уважаемый сэр. Ой, что же теперь нам делать? Не хотите ли пройти в соседнюю комнату?» Но как раз в соседней комнате находились мистер Дотсон и Фоук. И мистер Пиквик выразил желание не трогаться с места, тем более что не ему,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 то могу вам сказать, что такого оптимиста, как вы, я еще не видывал. Попросите их войти, мистер Лаутон. Мистер Лаутон, охмыляясь, вышел и тотчас же ввел, соблюдая очередь представителей фирмы. Сперва Дотсона, а потом Фога.